В отупляющий сон. В то же время внешний Греной Тоже засыпал на своей попоне, И сон его был столь же бездонно глубоким, Как сон внутреннего Гринуя. Ибо геркулесовы подвиги И эксцессы одного не менее Изнуряли и другого, Ведь оба они, в конце концов, Были одним и тем же лицом,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 В театре Гринуевой души начинался очередной спектакль.